Глава двадцать восьмая. Версавия. Мне казалось, что прошла уже вечность. Я сидела на полу и гипнотизировала дверь операционной взглядом. В голове крутились только плохие мысли. Я не могла их отогнать. Помню, как так же сидела и молилась, чтобы спасли мою маму. Но чудо не случилось. И мне страшно, что и сейчас всё будет плохо. Если с Тео что-то случится, как жить дальше? Я не могла их отогнать. Я сама не заметила, как он стал центром моего мира. Заполнил собой всё пространство, проник в каждую пору. Его забота и хорошее отношение ко мне покорили меня. А мужчины, говорят, его поступки, и теоман мужчина с большой буквы. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Ты как? Рядом сел Тай и передал мне бутылку спиртного. Я отрицательно покачала головой. Пить алкоголь я буду только со своим мужем. Пока никак, честно призналась. Старик выкарабкается, криво улыбнулся молодой мужчина. Эй, он не старик, откнула его в бок, и он поморщился. А ты как? Ты показывался врачу? Я только сейчас заметила садины на его лице и сбитые костяшки. Мне стало не по себе, что они могли появиться из-за меня, из-за того, что я задержала его. Потом покажусь, отмахнулся он. Аптечка есть? Давай я обработаю раны. Не надо, потом, отмахнулся. Сейчас, настояла я. Видимо, он понял, что спорить со мной бесполезно, тяжело вздохнул, а потом достал телефон и попросил экономку принести к нам аптечку. Спустя несколько минут женщина поставила передо мной коробку, я сразу залезла внутрь, достала ватные диски и перекись. Подними лицо ко мне, попросила я. Мужчина поднял голову, и я немного смутилась от того, как он близко находится. Нет, в нём не было никакого сексуального подтекста или чего-то такого. Просто я не уверена, чувствую себя рядом с мужчинами. Они меня пугают. Видимо, мужчина уловил перемену в моём настроении, закрыл глаза и принял расслабленную позу. Я была за это ему благодарна. Руки немного тряслись, когда я начала обрабатывать его лицо. Тай поморщился. Прости, нужно потерпеть. Потерплю, куда я денусь? усмехнулся. У тебя хорошо получается. Да, у меня большой опыт. Я прочистила горло. Как знаешь, наши отцы-мачиха любили срывать злость на нас. Мне и Марианне и Вике не сильно доставалось, а Элизе ей сильно доставалось. Так их мыкнул и криво улыбнулся. Моя девочка. Даже если ты её найдёшь, она не будет с тобой, ты же знаешь. В Версале тебя не должны волновать наши с Эльзой отношения, мы сами разберёмся. Она моя младшая сестра, Тай открыл глаза и внимательно посмотрел на меня. Она моя женщина. Господи, он одержим ей. Он словно хищник, от которого сбежала добыча, не остановится, пока не выследит и не убьёт. Мне страшно думать, что творит Эльза на свободе. Сколько у неё может быть мужчин? Тай уверен, что она его и не посмеет так его унизить, а она может, специально, на зло. Надеюсь, Мари будет рядом и вовремя её образумит. Я заканчивала обрабатывать с Садины Таю, когда вышел доктор. Я тут же вскочила на ноги. Я пыталась понять по лицу врача, как всё прошло, но не смогла. Меня начало трясти, а сердце забилось болезненной дробью. Мы сделали всё, что в наших силах. Пуля прошла в нескольких сантиметрах от сердца. Операция прошла хорошо. Организм сильный, должен справиться. Мой мозг улавливал лишь определённые фразы. Хорошо. Он сказал хорошо. Его можно увидеть, хрипло спросила. Он ещё не отошёл от наркоза. Вы можете зайти на несколько минут. Спасибо, прошептала я. Слышала, как подошли братья и отец Тео, что-то спрашивали у врача. Я не обращала внимания. Зашла внутрь. Медсестра помогла мне надеть халат и бахилы. Тео лежал на кровати. К нему были подвешены трубки, пищали мониторы. Слёзы покатились из глаз, и я громко всхлипнула. Просто невыносимо видеть его здесь. Он казался таким бледным. У меня душа в клочья. Я подошла ближе и опустилась перед ним на колени. Взяла за руку и расплакалась. Напряжение этих нескольких часов начало отпускать. Я знала, что это ещё не конец, предстоит долгое восстановление, но он жив. Я точно знаю, что он будет бороться за жизнь и вернётся ко мне. Он сам обещал, что он нас навсегда. Возвращайся скорее ко мне. Я буду ждать, прошептала я. Вскоре меня вывели из палаты. Я сразу пошла в комнату, которую выделили для меня. Думала, что не засну, но события ночи просто вырубили меня. Утром проснулась и сразу же к Тео побежала. Он уже пришёл в себя. Я обещала себе, что не буду плакать, но не смогла сдержать эмоции. Он улыбнулся при виде меня. Иди сюда, похлопал по месту рядом с собой, чтобы я легла. Я подошла и аккуратно легла рядом, чтобы не задеть рану. Тео обнял меня одной рукой, а я глубоко вдохнула его запах. Мне хотелось обнять его и никогда не выпускать из своих объятий. Я так испугалась. Я видела, как в тебя стреляли. Думала, думала, я не могла произнести эти слова вслух. Рыдания душили изнутри. Самое последнее, что нужно Теу рыдающая жена. Но я не могла справиться с эмоциями. Это был коктейль из страха, отчаяния и облегчения. «Знаю, зайка!» — он гладил меня по волосам, успокаивая. «Со мной все хорошо. Скоро буду как новенький». Я совсем не разделяла его веселье. Подняла голову и посмотрела в глаза супругу. «Кто были те люди? Почему они стреляли?» «Тш-ш-ш! Давай просто полежим». «Мне никто ничего не говорит, не отвечают на вопросы. Муж не стал исключением». У меня закралось нехорошее предчувствие, что они скрывают. Для чего? Сами же сказали, что я тоже часть семьи Имановых. Когда-нибудь я докопаюсь до правды.